Глава десятая. Что творится в голове у другого человека, никому знать не дано. Но если судить по тому, как испуганно и вместе с тем стыдливо на меня смотрела Оксана, она готова была провалиться сквозь землю. Не удивлюсь, если бы ради этого она своими ухоженными ногтями согласилась прорыть подкоп. Новый, ях, никуда ей не исчезнуть. Тоже уснуть не смогла. — сказал я так, словно не с кастрюли в руках девушку среди ночи застала, а со стаканом воды. — Угу. Оксана резко соскочила со стыла, затем почему-то присела обратно и вновь встала. Подруга Воронцова туда-сюда прыгала, а у меня сердце обливалось кровью. С ложки борщ капал на красивую ночную рубашку из тончайшего шелка. — Оксана, успокойся! — прикрикнула я. — Незачем нервничать! — Мне все равно, чем ты тут занималась. И тем более я об этом никому не скажу. — Ну да, не скажет она. Оксана вдруг очухалась. — Глаз за глаз, зуб за зуб. — Сегодня я тебя с Ивановым Марату сдала. — Отлично. Значит, ты понимаешь, что сделала гадость. Доставая шкаф и на стакан, заметила я. — В следующий раз, когда решишь опять кому-то подлость устроить, в частности мне, вспомни, что земля круглая. Вся возвращается. Пока я доставал из холодильника пакет молока, Оксана, обняв кастрюлю борща, как родную, взглядом прожигала во мне дырку. «Правда? Никому не расскажешь?» «Оксан, прекрати уже, а? Я же тебя не за расчленением трупа застала? Ну, захотелось тебе есть. Кушай на здоровье. Только в следующий раз тарелку возьми. Кстати, борщ вкусный?» — улыбнулась я. «Очень. Ты, правда, обалденно готовишь». «Ну вот и славно. Спокойной ночи, Оксана!» И я пошла к себе. «Я не всегда ем по ночам, а лишь, когда мне паршиво!» Бросила девушка вслед. В знак того, что услышала, я кивнула, а в знак того, что не готова к задушевной беседе, не остановилась. «Что, даже не спросишь, почему мне паршиво?» «Ну и почему?» Я нехотя обернулась. Если у Оксаны ноготь сломался... Или еще, какая ерунда случилась? Не дам себе мозг выносить, уйду. Марат себе бабу завел, призналась Оксана. Давай выпьем по бокалу вина. Глянула на стакан с муком, вздохнула. Вино однозначно вернее поможет со сном. А давай. Такое впечатление, что девушка воронцова когда-то работала барменом. Бутылку откупорила лихо, бокала наполнила не глядя, как профессионал. Хотя есть и другой вариант. Оксана по ночам не только ест втихушку, но и пьет. И из чего ты взяла, что у Марата есть другая девушка? Пригубив вина, поинтересовалась я. Сообщение неприлично у него в телефоне нашла. Или воочию увидела, как он тебе изменяет. Оксана неподевиче шумно выдохнула и одним глотком осушила бокал. Я у него в кармане, пиджака... «Женские трусы нашла!» — зло прорачала моя соботыльница и вновь наполнила вином свой бокал. Не хотела я смеяться над проблемой Оксаны, но смешок сам по себе вырвался. Стоило мне представить, как Воронцов таскает в своем пиджаке чьи-то трусы. Ну, что тут сказать? Я, пожала плечами. «Сочувствую. Но если ты здесь, значит, простила?» — Надеюсь, ты хотя бы надела эти самые трусы Марату на голову? Подружка Воронцова, отхлебывая из бокала, неожиданно поперхнулась. Более того, она так злобно глянула на меня, словно мгновением ранее, я на полном серьезе предлагала ее соперницу в дом пригласить, чаем с малиной напоить, сделать ей расслабляющий массаж ног и спать уложить вместе с Маратом. — Что, по-твоему, полная дура? После возмущенного взгляда последовал не менее возмущенный вопрос. «Естественно, я трусы обратно Марату в карман положила. Естественно, получилось бы, если бы ты заставила бы Марата их съесть, или грандиозный скандал закатила. А в твоем поступке лично я ничего естественного не вижу. Эх, Настя, видимо, тебе в этой жизни все легко доставалось, раз не понимаешь элементарных вещей. Ну, закачу я Марату скандал, устрою ему сцену ревности, и что дальше?» В лучшем случае мы поругаемся, а чтобы помириться, мне придется перед ним на цирлах ходить. А в худшем Марат просто бросит меня, и хозяйка труселей быстренько займет мое место. Нет, я ученый, Промолчу. Сделаю вид, что ни о чем не догадываюсь. Подожду, когда эта сучка ему наскучит, либо начнет права качать. Без разницы. Результат будет один. Марат с ней расстанется, и мы заживем, как и прежде, вдвоем. Логика, может быть, в словах Оксаны есть, но самоуважение — полный ноль. «Допустим, эту бросит, а затем новую заведет. Так и будешь всю жизнь по ночам горе в борщах топить?» «Блин, ну зачем я спросила? Каждый живет, как ему хочется». Прежде чем ответить, Оксана опустошила бокал и налила себе новую порцию, на мой взгляд, явно лишнюю. Глаза у девушки уже косили, а язык заплетался. «Нет, не придется мне терпеть. По крайней мере, часто. Мы с Маратом вместе уже два года. И он впервые налево пошел. Раньше точно не ходил. Я ситуацию контролировала Так и подмывало сказать. Не уже, а всего лишь два года вместе. А Воронцов уже барышню завел. Но я удержалась и промолчала. У каждого своя точка зрения». Вино запрещало Оксане закрывать рот, и она болтала, болтала без удержи. Слушала я девушку в полухо, потому что неинтересно мне знать, как именно она сопернице волосы выдирала бы и глаза выковыривала бы. — А этой сучке известно, что красная белишка сейчас как бы не в тренде, — выплевывала подруга Воронцова одну гадость за другой. — Лично у меня ни одних красных трусов нет. «Наверняка приехала откуда-нибудь из Мухосранска. Из кожи вон лезет, пристраивая свою поппу. «Оксана, чушь не неси. Красное белье — это классика. А классика всегда актуальна». Вяло, без инициативы, мечтая переместиться из кухни в свою спальню, проворчала я, но тут же оживилась. «А что, трусишки были красного цвета?» «Ага, красные. Не в дырах, конечно, но и не новые». Не брендовые. Короче, шерпотреб. Я бы так и своему мужчине в карман не стунула даже подолом пистолета. Кажется, Оксана только что мои потерянные трусы описала. Вот значит, куда они делись? Марат их стащил? Улыбнулась. Бред, конечно. Францов к моему белью даже не прикоснулся бы. Все-таки я была женой его брата. Кое-как я отделалась от Оксаны. Когда уходила из кухни, девушка разве что за ногу меня не держала. Поднимаясь по лестнице, я зевала и носом клевала, но как только голова коснулась подушки, сон куда-то убежал и спрятался. Маялась, ворочалась, считала, как советует овец, наконец плюнула, встала, включила ноутбук и принялась штудировать требования пожарной инспекции к помещениям общепита, как советовал Воронцов. Нормы, правила, положение и прочее лабуда это самое лучшее средство от бессонницы. В отличие от молока и вина, они действительно усыпляют, даже если ты сидишь за столом перед ноутбуком. Только дай себе обещание всего на секундочку, положить голову на осугнутый локоток, и все, ты храпишь. Досыпала бы я вроде за столом, а вот утром глаза открыла, почему-то лежа в кровати. Хоть ногти мне под плоскогубцами выдирай, не помню» как дошла до постели, как ложилась, укрывалась одеялом, в конце концов, как снимала халат.